«Признайтесь, Алекс, вы ведь специально устроили всю эту историю с туманностью Шесха Игнатьева». Голос Серебрякова-младшего зазвучал на чистоте личной связи. «Чтобы иметь под рукой локальный конфликт, что продлится, по моим подсчетам, не менее 400 лет. Думаете, это обязательно?» «Учитывая патологическую склонность человечества к деградации под воздействием сытой жизни», уточнил 12-й, «или не учитывая». «Я снимаю вопрос», хмыкнул виртуальный ученый. «Будем считать его риторическим». «Полагаете, люди никогда не изменятся?» «Так сказали Вики», – пожал плечами Алекс. «По их мнению, сколько бы человеческих поколений не прожило своей жизни ярко, согласно законам созидания и совести, стоит людям лишиться необходимости бороться за выживание, как их потомки вновь начнут погружаться в пучину социального паразитирования и бессмысленного существования, переполненного бессознательной уверенностью в собственной уникальности. Я с ними не согласен, иначе не стал бы возиться со всем этим». Я верю, что мы способны измениться к лучшему и обязательно изменимся. Но для этого требуется время. И вечная маленькая война затеяна не только ради того, чтобы боевой флот не терял навыков, подхватил ученый, но и для того, чтобы служба в армии не превратилась в формальность, необходимую для получения гражданства, не так ли? Для некоторых это будет неприятным сюрпризом. Хм, а как они хотели, усмехнулся тринадцатый. Дождаться, пока война с идеальным паразитом закончится, и пойти служить? Отбыл положенные 10 лет и все? Ты полноправный гражданин? Эдак у нас в скором времени все в граждане рванут. Да еще и на перегонки, почище спринтеров. Ну уж нет, как говорили до великой катастрофы, халявы не будет. В армию идут для того, чтобы делом доказать свою способность ставить интересы расы выше собственных». Так что за 10 лет службы каждый военнослужащий проведет год в туманности Шесха Игнатьева. Основной боевой работой будем заниматься мы, да я, кстати, не против открывать туда прямой переход для своих обитателей в случае необходимости. Но все, кто собрался получить гражданство, в любом случае примут участие в боевых действиях. И об этом будет знать каждый еще до подачи рапорта с просьбой о зачислении на военную службу. Исключений нет. Содружеству нужны настоящие граждане, а не хамелеоны с развитым терпением. «Будут потери», – предупредил Серебряков-младший. «Даже если мы сможем полностью исключить риск безвозвратной утери СС-модулей, проблема с бесплодием перенесших процедуру СС-реинтеграции никуда не делась». «СС-модули не потеряем», – ответил командующий. «Мы заключили соглашение с инсекторатом. Они будут собирать устройства и сдавать нам в обмен на пленных, а мы не будем убивать владетелей» имеющих уровень, приближенного к нитям королевской паутины и выше. Обоюдовыгодное решение, кстати. Мы не теряем людей безвозвратно, а инцы получают дополнительную возможность регулировать численность популяций и занять вечно интригующих между собой владителей делом. Что касается бесплодия вновь возрожденных, это и есть тот самый отрезвляющий фактор. Военнослужащие должны знать, на что идут. К тому же, как было сказано, основная нагрузка ляжет на боевой флот. «Мы будем максимально беречь обычных людей, никто не заинтересован в гражданах, не дающих потомства. А ты, вместо того, чтобы тут жуди нагонять, лучше изобрети что-нибудь полезное, в конце концов. Ту же СС-процедуру без потери репродуктивной функции хотя бы». «Хотя бы!» Посреди залы воззрения материализовался возмущенный смайлик и всплеснул огромными ладошками. «Вот она, черная неблагодарность!» Все думают, что это так просто. Подумал минуту-другую и бац, сделал очередное великое открытие. Смайлик обиженно насупился. Между прочим, если вы запамятовали, на усовершенствование ЭСС-процедуры у меня ушло почти 9 веков. И тем не менее, она еще далека от идеала. А от технологий Риулов, я имею в виду их гипердвигатель, мы при всем своем новаторстве отстаем ориентировочно на 80 лет. Наука – это кропотливый труд. «Подчас к точке великого технологического прорыва приходится продвигаться по миллиметру в год. А у вас все так просто?» «Ладно», — убедил. Тринадцатый спрятал ироничную улыбку. «Только сто сорок четвертый энергопоток Дэй сканировать перестань. Идет? Она сообщает о перегрузке твоей лаборатории-анализатора. Сожжешь без толку. Не жалко оборудование?» м Смайлик создал рядом с собой угол дома и ненавязчиво продефилировал за него. «Дело в том, что...» э, э Он замешкался и осторожно выглянул из-за угла одним глазом. На голове у него предусмотрительно красовалась строительная каска. «Произошло недоразумение». «Ты не специально», — помог ему Алекс. «Я в курсе. Можешь вылезать оттуда. Все равно твой анализатор для этих целей бесполезен. Но из-за перегрузки лабораторию выбило из общего канала энергообеспечения. Вроде бы что-то там сломалось». «Ничего страшного, не переживайте об этом», – отмахнулся смайлик, выходя из-за стены и меняя каску на маску сварщика. «Это уже не новое оборудование, я все равно собирался его менять». Он потряс сварочными электродами. «Займусь этим на досуге». Тринадцатый лишь обреченно махнул рукой, мол, некоторые из присутствующих совершенно неизлечимы, и направился к замершему в медитации хранителю. «Яурурис, мы закончили». Он остановился перед застывшим подобно статуй жрецом. «Зачем ты вызвал меня сюда, в храм сохранения вечной истины? Разве это не секретное место?» «У священного синода Риулов нет секретов от оператора следа создателей», торжественно возвестил хранитель, открывая огромные глазищи. «Я вызвал тебя, ибо должен поведать нечто весьма важное». Он поднялся на ноги и поманил пальцем висящий в воздухе посох, который лемы успели затолкать в дальний угол залы воззрения. Благодаря величайшему открытию мудрейшего из мыслителей, восемь лет назад Риулы обрели первую священную скрижаль. Мудрость предков наших снизошла к моему народу вместе с ней. Исполинский массив исторической информации открылся нашему взору, и многие пробелы в прошлом цивилизации заполнились. Но есть то, о чем Синод не стал возвещать преждевременно. Первая скрижаль среди летописей исторических лет несет великое знание – В древних рунах была сокрыта технология дальней связи, дарующая возможность пронзать посланием пространство межгалактик, словно сии безбрежные океаны мироздания не более чем скудные клочки космоса, разделяющие соседние солнечные системы. Шесть долгих лет епархия наследия предков трудилась над расшифровкой тайного знания. Два года ушло на изготовление первого передающего комплекса. 37 суток назад мы доставили первый образец сюда в святыню народа нашего после чего произвели запуск и отладку И вот уже 9 дней я слышу сигналы повергающие меня в изумление, ибо идут они из галактики в узей Некто взывает о помощи и спрашивая избавление от незримого врага вот даже как 13 поднял брови очень интересно он посмотрел на смайник виртуального ученого «Насколько я помню, ты говорил, что эта галактика поглощена идеальным паразитом полностью. Или я чего-то не запомнил?» «Сущность паразита такова, что он просто не может не поглотить то, что можно беспрепятственно поглотить», нахмурился смайлик, меняя маску сварщика на колпак и мантию ученого. «Ошибки быть не может. Возможно, это провокация, придуманная им самим. Зная о подлости и коварстве незримого врага, я пришел к тем же мыслям» поддержал виртуального ученого-хранитель. Но глаз предков речет, что ты должен сам услышать этот лживый зов, оператор. Надо б надзирать за ним тщательно, дабы не пропустить второе пришествие врага в нашу галактику, ибо, доколе жив, он не перестанет изощряться в попытках убить все живое. Вот ведь какой энергичный энергетичный глист попался поморщился командующий. Вообще не устает, Энергайзер Хренов. Еще не выпнули его отсюда, он уже придумал что-то новенькое. Ты прав, я Урурис. Необходимо установить непрерывное прослушивание и анализ его передач. Наверняка они идут во все галактики нашего сегмента. Подключайся, послушаем, что он придумал на этот раз. Хранитель сделал несколько движений могучим пальцем по управляющей поверхности посоха, и зало воззрения погрузилось в темноту, вспыхивая мириадами звездных скоплений. Маленькая туманность, едва заметная на усеянном светящимися точками черном бархате космоса, подсветилась бледно-красным свечением и быстро увеличилась в размерах, устремляясь навстречу наблюдателям. Несколько секунд звездный свет мчался бесконечными потоками лучей, словно сквозь собравшихся, после чего внезапно погас, сменившись чернотой, вяло освещаемой светом далеких галактик. Мы достигли пространственно-временного рубежа, на котором галактика Вузей была сожрана незримым врагом машинально пояснил Яурурис, «ближе к ней уже нет звездного света, ибо нечему его излучать». Посреди сумрачного космоса отчетливо виднелось крупное месиво бездонно-черного цвета. По мере приближения оно разрасталось и вскоре увеличилось до размеров, сопоставимых с габаритами небольшой галактики. Спустя еще несколько секунд стало возможным различить, что вся она словно покрыта кожей из тускло-поблескивающих точек, Вскоре корабли мерхно уже можно было узнать по знакомым обводам боевых кристаллов. Где-то в глубине, внутри, за пределами их построения, виднелось нечто громадное и гнилостно-коричневое, словно обертка из механоидов скрывала исполинское заразное облако. «Здесь бесчисленные триллионы детей», – торжественно протрубил хранитель. Они исполняют свое предназначение, сдерживают незримого врага и тот не в силах приблизиться к нашим галактикам. Пока дети тут, ему никогда не поглотить нас извне. Изображение достигло стены из мерцающих боевых кристаллов Мерхна, проникло за их барьер и остановилось у границы коричневой гнили. Картинка слегка вздрогнула и по ней мелкими одинокими песчинками поползли крупинки помех. Вот он, истинный лик незримого врага! Огромные глазища Риула сверкнули ненавистью. Его не интересует ничего, кроме поглощения. Он никогда не остановится, никогда не станет иным и никогда не будет относиться к нам иначе, нежели к пище. И с каждым мгновением голод его становится все сильнее. Дети не позволяют ему поглощать, и незримый враг пожирает сам себя. Но все его естество направлено на поиски способов добраться до пищи. Сейчас он пытается поглощать энергию нашего луча, но боится приблизиться к рати детей.